Читатель. Пора твоему многотрудному плаванию завершиться в тихой бухте. Есть ли для этого более подходящее место, чем библиотека? Таковая наверняка найдется в городе, откуда ты пустился в путь, и куда снова пристал после кругосветного путешествия из книги в книгу. У тебя еще теплится надежда, что десять романов, которые улетучивались из твоих рук, едва ты к ним прикасался, обнаружатся в библиотеке. Наконец, выдается свободный денек, и ты можешь спокойно пойти в библиотеку, роешься в каталоге и еле сдерживаешь радостный возглас, даже 10 радостных возгласов. В каталоге аккуратно зарегистрированы все нужные тебе авторы и книги. Ты заполняешь требования. Тебе сообщают, что в карточке, вероятно, неправильно указан шифр. Книги на месте нет, но они поищут. Ты немедленно заказываешь другого автора, он уже на руках, но кто и когда его взял, выяснить не удается. Третья книга отдана в переплет и поступит только через месяц. Четвертая хранится в левом крыле библиотеки, а там сейчас ремонт. Ты заполняешь остальные требования. По той или иной причине ни одной из указанных книг в наличии нет. Пока библиотечные работники продолжают поиск, ты терпеливо ждешь, сидя за столом вместе с другими, более удачливыми читателями. Вытянув шею сначала влево, потом вправо, ты украдкой заглядываешь в их тексты. Вдруг они читают что-нибудь из твоих книг. Взгляд читателя, сидящего напротив тебя, устремлен не на книгу, а блуждает где-то в вышине. Однако это не рассеянный взгляд. В движениях голубой радужки угадывается пытливая острота мысли. Несколько раз вы встречаетесь глазами. Неожиданно он нарушает молчание, вернее, говорит как бы в пустоту, хотя обращается, несомненно, к тебе. Не удивляйтесь, что у меня все время блуждающий взгляд. Просто я так читаю. Только такое чтение идет мне впрок. Когда книга захватывает меня, то, уловив некую мысль, Чувство, вопрос или образ, содержащиеся в тексте, я отталкиваюсь от него буквально через несколько строк и перескакиваю от мысли к мысли, от образа к образу, уношусь по касательной собственных рассуждений и фантазий. Я чувствую, что должен проделать этот путь до конца, отойти от книги совсем далеко, потерять ее из виду. «Чтение. Только чтение содержательное необходимо мне». Оно подстегивает меня, даже если в каждой книге я прочитываю всего несколько страниц. Но и эти немногие страницы составляют для меня целые вселенные, вечные и неисчерпаемые. Прекрасно вас понимаю, — вступает в разговор другой читатель, поднимая от книги восковое лицо с воспаленными глазами. Чтение — процесс неравномерный, отрывочный, или так, предмет чтения, материя точечное, распыленное. На вольных просторах написанного читательское внимание различает крошечные отрезки, словосочетания, метафоры, сценки, фраз, логические переклички, изумительные языковые перлы, необычайно плотно насыщенные смыслом. Они словно элементарные частицы, составляющие ядро произведения, вокруг которого вращается все остальное — Или полая воронка внутри водоворота, всасывающая и поглощающая стремительный поток. Сквозь эти просветы вспыхивают едва уловимые сполохи истины, отраженной в книге. Проступает ее глубинная суть. Мифы и тайны собраны по крупицам, неощутимым, как цветочные пыльца, седающие на лапках бабочек. Только постигший это, может рассчитывать на откровение и озарение. Поэтому мое внимание, в отличие от сказанного вами, сударь, неотрывно приковано к печатной строке. Я не должен отвлекаться, если не хочу пренебречь какой-нибудь драгоценной метой. Всякий раз, когда я нападаю на одну из таких залежей смысла, я должен тщательно откопать ее, чтобы установить, не тянется ли за самородком золотоносное жило, поэтому у моего чтения нет конца. Читая и перечитывая, я ищу подтверждение очередному открытию в складках фраз. И у меня частенько возникает желание перечитать прочитанную когда-то книгу, говорит третий читатель. Но вот что интересно, как только я углубляюсь в чтение, мне кажется, будто передо мной новая книга. Наверное, я постоянно меняюсь и вижу новое там, где раньше ничего не замечал. Или чтение — это некая конструкция, которая складывается из множества переменных и не может дважды повторить тот же узор? На месте прежних впечатлений возникают совсем другие, неожиданные, а прежних как не бывало. У меня порой такое чувство, что между первым и вторым чтением я заметно совершенствуюсь в том смысле, что, скажем, начинаю глубже вникать в дух текста или относиться к нему более критически, В моей памяти, будь то, хранятся рядом несколько прочтений одной книги — восторженные, холодные или неприязненные, разбросанные во времени без перспективы, не связанные между собой никакой нитью. И я пришел к такому выводу — чтение процесс беспредметный, точнее подлинным его предметом является оно само, поэтому книга — лишь подсобное средство или попросту предлог. Если вы настаиваете на том, что чтение субъективно вмешивается четвертой, то здесь я, пожалуй, с вами соглашусь. Однако у чтения нет той центробежной направленности, которую вы ему приписываете. Всякая новая книга входит составной частью в единую, совокупную книгу. Такая книга есть сумма моих чтений. Составить ее не так просто. Для этого каждая книга в отдельности должна преобразиться, найти точки соприкосновения с прочтенными ранее книгами, стать их итогом, их развитием или опровержением, или толкованием, или ссылкой. Годами хожу я в эту библиотеку и одолеваю ее книга за книгой, шкаф за шкафом, хотя без труда мог бы доказать вам, что в сущности продолжаю читать одну единственную книгу. «Я тоже думаю, что все книги сводятся к единой книге», — произносит пятый читатель, высовываясь из-за стопки томов в твердом переплете. «Эта книга отдалена от меня во времени. Я помню ее крайне смутно. История, рассказанная в ней, на мой взгляд, предвосхищает все прочие истории. В них мне слышится ее далекий затухающий отзвук». О чем бы я ни читал, везде и всюду я ищу ту книгу, прочитанную еще в детстве, но моих воспоминаний слишком мало, чтобы ее отыскать. Шестой читатель, стоявший у полок, задрав голову, подходит к столу. Для меня важнее всего минуты, предшествующие чтению. Иной раз достаточно одного названия, и мне уже не терпится прочесть книгу, которой, может, и вовсе не существует, или «Завязки», первых фраз. Короче говоря, чтобы включить свое воображение, мне нужно еще меньше, чем вам. Предвкушение, чтение. А для меня куда существеннее концовка, замечает седьмой. Только уж концовка, так концовка, бесповоротная, разрешающая, скрытая во мраке, подводящая итог всей книги. Во время чтения я тоже стараюсь уловить сквозь просветы сполохи истины, кивает. Он в сторону читателя с воспаленными глазами. Но, всматриваясь между слов, я хочу разобрать, что же вырисовывается там в необъятных далях, простирающихся за словом конец. Настал черед высказаться и тебе. Господа, должен сразу оговориться, я привык читать только то, что написано в книгах, выводить из частного общее и ставить... На прочитанном точку я провожу четкую границу между книгами и отмечаю в каждой что-то новое, неповторимое. А главное, я привык читать книги с начала до конца. Но с недавнего времени все пошло наперекосяк, как будто на свете остались одни незавершенные или растерянные по дороге сюжеты. Тебе отвечает пятый читатель. Вот и я помню только начало истории, о которой говорил. А продолжение забыл. — Вполне возможно, что это один из рассказов тысячи и одной ночи». Сейчас я сравниваю разные издания и переводы. Похожих историй много и вариантов уйма, но все это не то. Может, она мне приснилась? Я не успокоюсь, пока не отыщу ее, и не узнаю, чем она кончается. — Однажды ночью, — начинает он свой рассказ, — видя, что ты сгораешь от любопытства, — халифу Харуну Ар-Рашиду не спалось. Переоделся он в платье простого купца и вышел на улицы Багдада, сел в лодку и приплыл по водам реки Тигр к решетке сада. Видит, на краю водоема женщина, прекрасная, как луна, поет и подыгрывает себе на лютне. Рабыня проводит Харуна в чертоге и облачает его в халат шафранового цвета. Женщина, что пела в саду, сидит на серебряном троне. Вокруг нее на подушках расположились семеро мужчин в халатах шафранового цвета. — Не хватало одного тебя. — Ты опаздываешь, — молвит женщина и указывает халифу на подушку рядом с собой. — О, благородные мужи! — Вы дали клятву? — Слепо повиноваться мне. Настал час, — подвергнуть вас испытанию женщина снимает в шее жемчужное ожерелье и заводит такую речь в этом ожерелье семь белых жемчужин и одна черная сейчас я разорву нитку и брошу жемчужины в ониксовый кубок тот кому по жребию достанется черная жемчужина отрубит голову халифу харуну арарашиду и принесет ее мне в награду он получит меня. Если же он откажется обезглавить халифа, его лишат жизни остальные семеро. После этого они снова будут вытягивать черную жемчужину. Харун Ар-Рашид раскрывает дрожащую ладонь, видит на ней черную жемчужину и обращается к женщине. Я покорюсь воле Рока и твоей воле, но с условием что ты поведаешь мне, чем прогневал тебя халиф.